А ведь один из вас обещал записать ночные голоса леса. Мы ждем обещанного. Я ходил в лес ночью послушать лесные голоса. Слышал разные звуки, отчаяние. Не знаю. А ты нам опиши, что слышал? Может, мы все вместе разберемся? Сказать по правде, чепуху какую-то я слышал ночью в лесу, а совсем не оркестр, как я надеялся. Понемногу. Затихли все птичьи голоса, и, наконец, настала полная тишина. Была полночь, и вот где-то в вышине началось. Загудела низкая струна. Сперва тихо, потом громче, громче, толсто, так-то босовито, и опять тише, еще тише, и смолкал совсем. Я подумал, ну, для начала и это неплохо, хоть на одной струне, да заиграли. А из лесу вдруг хохот. Да жутким таким голосом у меня мурашки по спине побежали. Вот, думаю, награда музыканту, хохочут над ним. И опять тишина. Долго. Я уж думал, больше ничего не будет. Потом слышу, кто-то патефон заводит. Заводит и заводит, и заводит, а музыки нет. Испортил, что ли, у них патефон, думаю. Завели, наконец. Ну, думаю, теперь-то уж пластинку поставят, сейчас пустят. Вдруг в ладоши захлопали. Звонок так, горячо. Как же это, думаю, никто ничего не сыграл, а уже в ладоши хлопают. Вот и все. Потом опять долго-долго заводили патефон, ничего не сыграли, а в ладоши хлопали. Я рассердился и ушел домой. Рассердился ты зря. А теперь попробуем разобраться в том, что ты слышал. Ты слышал, как низкая струна гудела. Это какой-нибудь жук над тобой пролетал. Наверное, майский. Жутко хохотала большая сова неясыть. Такой у нее неприятный голос. Ничего не поделаешь. Патефон заводил козадой, тоже ночная птица, только не хищная. Никакого патефона у козадой, конечно, нет. Это он так горлом делает и воображает, что поет. И в ладоши хлопал, тоже он козадой. Не в ладоши, конечно, а крыльями по воздуху. Очень похоже на аплодисменты. Ну, а зачем он это делает? А этого никто не знает. Наверное, просто так, от радости. Знаете, в лесу расцвели орхидеи. Да-да, наши орхидеи. Эти любопытные цветы – большая редкость у нас на севере. И когда их видишь, невольно вспоминаешь их знаменитых родственников, изумительные орхидеи, которые растут в тропических лесах. Там они встречаются и на деревьях, у нас же только на земле. У некоторых наших орхидей поразительные корни – пухлые ручки с растопыренными пальчиками. Цветы у них порой очень красивы, но иногда невзрачные. Зато как пахнут эти цветы, цветы какушника, любки и бровника. Пьянеешь от их аромата. Но самую замечательную из наших орхидей я увидела впервые только на днях. У этого незнакомого мне растения было пять крупных красивых цветов. Я повернула один цветок кверху, но тотчас же брезгливо отдернула руку. Прильнув к цветку, сидела странная красно-бурая муха. Я хлопнула по ней колоском. Она и не шевельнулась. Я присмотрелась. Это была не муха. У нее бархатистое тело с голубым пятном, короткие мохнатые крылья, голова, пара усиков. И все-таки это была не муха. Это была часть цветка, тогда еще мне неизвестного, орхидеи, офрис, муханоски. Ребята, гуляя в парках, лесах и полях, не рвите цветы. Об этом просит вся наша редакция. Ведь цветок, который вам понравился, может оказаться редким растением. Соромный цветок быстро увянет, и его уже больше никто не увидит. Поэтому мы просим, не рвите сами. И не позволяйте другим рвать лесные и полевые цветы. А теперь мне надо в отдел «Городские новости». случилось? Я сегодня утром слышал одну птицу, но не знаю какую. Вот рассказал ребятам, но так мы все вместе и не можем решить, что же это за птица. А ты мне расскажи, может быть я отгадаю. Я шел на работу через парк. Вдруг из куста кто-то спрашивает меня свистом. Да громко так, настойчиво. Тришку видел? Гляжу, кругом никого, только птичка, красная вся, сидит на кусту. Поглядел я на нее и думаю, что за птица такая? Понятно, так свистит. И про какого это она? Тришку спрашивает. А она опять свое. Тришку видел? Я к ней шагнул, рассмотреть хотел поближе. Она шмык в куст и пропала. И никто не отгадал, что была за птичка. Спорим, а решить не можем. Ты видел птичку, которую зовут Чечевицей. Она прилетела из Индии. В свисте ее и правда слышится вопрос только переводят его на человеческий язык, каждый по-своему. Кто Тришку видел, а кто Гришку видел,